Звук, запах, и так далее. Деятельность второй сигнальной системы подчиняется тем же физиологическим законам, что и деятельность с первой. Это положение Павлова является отправным для выяснения механизма воздействия словом на вторую сигнальную систему, а через нее на первую и на подкорку. А поскольку высшая нервная деятельность человека социально обусловлена. В совместной работе его сигнальных систем отражаются и воздействие социальной среды. Именно поэтому исторически сформировавшаяся речевая система может вызывать в организме человека самые разнообразные реакции, которые могут быть объективно зарегистрированы. В исследовании Платонова монографии слова как физиологический и лечебный фактор» заложены методические основы, и главные направления в изучении этого сложного вопроса. Думается, что настало время продолжить и углубить с учетом новейших данных нейрофизиологии и смежных областей других наук разработку весьма актуальных вопросов психофизиологической роли слова в жизни современного человека и общества в целом. Нет сомнений в том, что эти вопросы в ближайшем будущем найдут своих исследователей. Внушение выступает в роли организующего и охранительного фактора также при отсутствии опыта поведения в сложной или незнакомой обстановке. В этом случае поведение человека становится подражательным, вследствие чего повышается степень внушаемости. Человек нередко вынужден воспринимать рекомендации другого без критической оценки, полностью полагаясь на его опыт сами по себе болевые качества ведомого могут быть достаточно высокими, но они не включаются в систему отношений с лидером, а направляются лишь на выполнение подсказываемых им действий. На наш взгляд, в подавляющем большинстве случаев гипнотизирование основывается на использовании именно этих психофизиологических механизмов. Признание лидерства врача вопроса гипнологии при положительном отношении к процессу гипнотизирования, что в свою очередь может быть связано с различной мотивацией, приводит к временному ситуационно обусловленному снижению сознательных волевых процессов гипнотизируемого. Точнее сказать, волевые процессы временно не привлекаются для участия в этой игре. Слово временно здесь очень важно. В качестве испытуемых мы нередко погружали в глубокий гипноз лиц с заведомо высокими волевыми качествами. Для этого нужно было лишь выработать у них откровенно положительное отношение к процессу гипнотизирования, полное понимание важности и необходимости этой процедуры для выполнения конкретной задачи. Разумеется, никаких отрицательных влияний, на их профессиональную деятельность или волевые качества в дальнейшем не отмечалось. Наоборот, коррекция состояния и самочувствия в гипнозе на последующий постгипнотический период улучшала их работоспособность, тонизировала физически, повышала уровень выносливости. Мы останавливаемся на этих вопросах лишь потому, что еще и сегодня, причем, не только из уст малообразованных людей, но даже из работы отдельных ученых, можно узнать, что человек, поддающийся гипнозу, является слабовольным субъектом. Обобщая все сказанное, следует подчеркнуть, что пусковым психофизиологическим механизмом гипноза чаще всего является филогенетически обусловленный рефлекс следования за лидером. Активация этого рефлекса вызывают непроизвольные снижения как сознательного контроля на личной ситуации, так и психической напряженности в целом. Условиями, благоприятствующими развитию гипноза, следует считать деактивирующие действия монотонных раздражителей или общее снижение притока внешних раздражителей, а также мышечную релаксацию, резко снижающую тонус центральной нервной системы. В некоторых случаях эти условия могут играть роль и основных гипногенных факторов. Наконец, возможность управления состоянием человека во всех стадиях гипноза основывается на свойстве центральной нервной системы,